Глава 14. После ожесточенной схватки с Ариндаром, завершившейся его смертью и чудесным спасением Сиера, я понимал, что не могу оставить младшего брата своего поверженного врага одного в лесу. Неправильно все это, да и небу подобное поведение не понравилось бы. Несмотря на усталость, пронизывающую каждую клетку моего тела, я осторожно поднял бессознательного Сиера на плечо. Он был на удивление легким а рука, несмотря на бессознательное состояние, крепко сжимала клинок. Ночной воздух холодил кожу, когда я быстрым шагом направился обратно к городским воротам. Луна, безмолвная свидетельница недавних событий, освещала мой путь своим серебристым светом. Я чувствовал, как лунарис в моих ножных слабо пульсирует, словно отзываясь на лунное сияние. Стражники у ворот, увидев меня с бессознательным телом на руках, сначала напряглись, но быстро узнали практика куриной ножки. Их лица выражали смесь удивления и уважения. «Что случилось, господин Каулун?» – спросил один из них с тревогой, глядя на Сиера. «Несчастный случай во время тренировки», – солгал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более убедительно. «Мне нужно срочно доставить его в лазарет». Стражники переглянулись, но не стали задавать лишних вопросов. Они быстро расступились, пропуская меня в город. «Удачи на турнире, господин Каулун!» Крикнул мне вслед один из них. «Мы будем за вас болеть!» Я кивнул в ответ, не оборачиваясь, и поспешил по пустынным улицам столицы. Однако краем уха мне удалось поймать часть их разговора. Они были очень удивлены, что я тренировался со вторым сыном патриарха западной ветви фениксов. Это могло породить ненужные слухи. Ночной город казался совсем другим. Тихим, таинственным, полным теней и шепотов. Фонари, развешанные вдоль улиц, отбрасывали тени, создавая иллюзию движения там, где его не было. Наконец я добрался до лазарета. Несмотря на поздний час, в окнах горел свет. Видимо, дежурные лекари всегда были готовы к экстренным случаям. Я толкнул дверь плечом и вошел внутрь. Молодая женщина в простом одеянии, сидевшая за столом, вскочила при виде меня. «Небо милосердное! Что случилось?» — воскликнула она, быстро подбегая ко мне. «Ему нужна помощь!» — ответил я, осторожно укладывая Сиера на ближайшую кровать, после чего поклонился женщине. «Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах!» Лекарь склонилась над Сиером, быстро осматривая его. Ее руки, окутанные слабым отблеском ци, скользили над его телом, проверяя жизненные показатели. «Странно!» — пробормотала она, схватив парня за руку рядом с запястьем. Я не вижу серьезных внешних повреждений, но его ЦИ, она в полном хаосе. Никогда не видела ничего подобного. Я молчал, не зная, что сказать. Говорить, что его только что воскресил легендарный меч, явно не стоило. Это точно привело бы к еще большим сложностям. Мы сделаем все возможное, сказала лекарь, выпрямляясь. Вы можете идти. Мы позаботимся о нем. Я кивнул, удивленный тем, что она даже не задала вопросов. Бросив последний взгляд на неподвижное тело Сиера, я вышел из лазарета. Ночной воздух освежил мои мысли. Теперь, когда Сиэр был в безопасности, я мог, наконец, позволить себе подумать о Кассандре. Беспокойство за нее, которое я подавлял во время боя с Сариндаром, теперь вернулось. Я быстро направился к гостинице, где остановилась девушка. Ночь уже была в своем полном праве но я знал, что не смогу спокойно медитировать, пока не увижу ее и не удостоверюсь, что с ней все в порядке. Добравшись до гостиницы, я огляделся по сторонам, убеждая, что никто не видит меня, и ловко вскарабкался по стене, используя выступы и украшения фасада как опору. Поступь водного дракона сделала мои движения легкими и бесшумными. Окно комнаты Кассандры было слегка приоткрыто, словно она ждала моего прихода. Я осторожно проскользнул внутрь, стараясь не шуметь. Комната была погружена в полумрак. Лишь слабый свет луны, проникающий через окно, да тусклая свеча в дальнем углу, освещали ее. Я увидел Кассандру, лежащую на кровати. Ее рыжие волосы разметались по подушке, а лицо было бледным и осунувшимся. «Кассандра!» – тихо позвал я, подходя ближе. Она медленно открыла глаза, и слабая улыбка тронула ее губы. Джин. Прошептала она. Я присел на кровати, внимательно всматриваясь в ее лицо. Даже в полумраке я мог видеть следы недавней битвы. Синяки и ссадины на ее коже. Напряженные черты лица, выдающие боль, которую она пыталась скрыть. «Что случилось?» – спросил я, чувствуя, как волна беспокойства накрывает меня с головой. Это явно не было усталостью или болезнью, о которой она сказала Фину. Кассандра попыталась сесть, но поморщилась от боли. Я осторожно помог ей, поддерживая за плечи. «Я сражалась с Нерой», — начала она. Ее голос был слабым, но в нем все еще чувствовала стальная решимость. «Оракулом белой яшмы». «Оракулом?» — переспросил я, не совсем понимая, что это значит. «Мир практиков довольно велик, а я коснулся лишь самого его края. Расскажи мне все». Кассандра глубоко вздохнула, словно собираясь силами, и начала свой рассказ. Миера, это не просто практик. Она — пламенный оракул белой яшмы, способный видеть будущее в огне. Насколько я слышал, там много оговорок, но... Это все равно невероятная сила. Она была с Сариндаром, помогая ему своими предсказаниями. «Они... они хотели убить тебя, Джин!» Я почувствовал, как холодок пробежал по моей спине. «Предсказание будущего?» Это звучало, как что-то из древних легенд. Но после всего, что я видел на пути возвышения, я не мог просто отмахнуться от этого». «Я не могла допустить такого», — продолжала Кассандра. Ее глаза блестели в лунном свете. «Мне довелось случайно наткнуться на нее и подслушать разговор. Так что мы сразились». «Ты рисковала своей жизнью ради меня?» Я удивленно поднял бровь. «Ты сделал для меня так много, Джин. Кассандра слабо улыбнулась. «Этот бой с Нейрой даже половины не отплатит за всю твою помощь!» Я покачал головой, чувствуя, как в груди разливается тепло. Эта девушка, которую я когда-то считал просто высокомерной наследницей великой секты, теперь была готова рисковать жизнью ради меня. «Спасибо тебе, Кассандра!» – искренне сказал я. «Но ты не должна была так рисковать!» Я осторожно положил руку ей на лоб и почувствовал, что он горячий. Жар, исходящий от ее кожи, был явно ненормальным. «У тебя жар!» – сказал я, нахмурившись. «Подожди, я сейчас!» Я быстро огляделся и заметил небольшой таз с водой и полотенце на столике у окна. Смочив полотенце прохладной водой, я вернулся к Кассандре и осторожно приложил его к лбу. «Вот так!» – прошептал я, аккуратно промокая ее лицо. «Это должно помочь!» Кассандра закрыла глаза, наслаждаясь прохладным прикосновением. «Спасибо», – тихо сказала она. «Я достал из своего пространственного кармана несколько пилюль, в основном самые базовые, которые восстанавливают тело в разных аспектах, и ци. В общем, базовые вещи, чтобы быстро подняться на ноги». «Вот, выпей это», – сказал я, протягивая ей пилюли. «Они помогут тебе быстрее восстановиться» девушка послушно проглотила пилюли и я увидел как легкий румянец начал возвращаться на ее щеки джин сказала она ее голос стал чуть сильнее что случилось с арендаром ты встретился с ним да ответил я глубоко вздохнув я сразился с ним за пределами города как он того сам желал сорендар мертв мертв Прошептала она, а ее глаза расширились от удивления. «Как это произошло?» Я рассказал ей все. О нашей битве, о безумии Сариндара, о том, как он чуть не убил своего брата Сиера и о финальном ударе, который положил конец его жизни. «Он больше никому не навредит», — закончил я свой рассказ. Кассандра молчала некоторое время, переваривая услышанное. «С этим могут возникнуть проблемы». Встревоженно произнесла она, «Сейчас твоя судьба отчасти будет зависеть от того, что скажет его младший брат. Но убийство наследника побочной ветви – это серьезно. Это будет расследовать основная ветвь». «Не думаю, что Сер будет меня обвинять. Но в любом случае я поговорю с ним, когда он начнется». Кассандра попыталась сесть прямее, но поморщилась от боли. Я осторожно помог ей устроиться поудобнее, подложив подушку ей под спину. «Джин!» — сказала она. Ее голос был тихим, но в нем чувствовалась глубокая искренность. «Ты единственный во всем этом мире, кому я могу доверять. И за это я тебя благодарю». Я понимал, как много эти слова значат, особенно от Кассандры, которая всегда была такой сдержанной и осторожной. «Отдыхай!» — сказал я, осторожно сжимая ее плечо. «Тебе нужно восстановить силы». Кассандра кивнула, ее глаза уже начали закрываться. Действия восстанавливающих пилюль и усталость брали свое. Я тихо поднялся, стараясь не потревожить ее. Подойдя к окну, я обернулся, чтобы еще раз взглянуть на нее. Кассандра уже спала, ее дыхание стало ровным и спокойным. До рассвета было еще достаточно много времени, однако спать я не собирался. Было еще несколько дел, которые я хотел сделать перед завтрашними сражениями. Как минимум, освоить печать разрушающей волны. Ощутив на себе ее силу, я точно хотел заполучить эту технику в своем арсенале. Я направился к павильону, где находилась моя комната для отдыха. Но судьба, казалось, еще не закончила преподносить мне сюрпризы в эту насыщенную событиями ночь. Когда я подошел к павильону, то заметил одинокую фигуру в плаще, стоящую неподалеку. Мои чувства моментально обострились, я напрягся, готовый к возможной атаке. Но фигура не двигалась. Просто стояла, словно ожидая меня. Медленно человек поднял руки и скинул капюшон. В лунном свете я увидел лицо молодой девушки с серебристыми волосами, которые, казалось, сами излучали мягкое сияние. Нера, выдохнул я, узнав оракулу, о котором рассказывала Кассандра. Моя рука инстинктивно потянулась к рукояти Лунариса. Я ожидал, что она пришла мстить за смерть Сариндара. Но выражение ее лица было спокойным, даже в некоторой степени смиренным. «Не бойся, Джинри!» — сказала она. Ее голос был мягким, но в нем чувствовалась странная сила. «Я пришла не сражаться». «Тогда зачем ты здесь?» — спросил я, не расслабляясь. Нера сделала шаг вперед, и я заметил, как она слегка пошатнулась. «Только сейчас я понял, в каком девушка была состоянии». Ее лицо было бледным, под глазами залегли темные круги, а дыхание было тяжелым и прерывистым. Она, как и Кассандра, была тяжело ранена, и я не мог представить, каких сил ей стоило дойти до этого места. «Я видела смерть Сариндара», — сказала она, глядя мне прямо в глаза. «Но я здесь не за этим». Она подошла ко мне вплотную, и я почувствовал странное тепло, исходящее от нее, словно внутри нее горел невидимый огонь. «Я видела и твою смерть, Джинри!» Продолжила она. Ее глаза, казалось, смотрели сквозь меня, видя что-то, недоступное обычному взору. «Смерть, которая изменит очень многое». Я почувствовал, как холодок пробежал по моей спине. «Мою смерть? Не собирался я умирать. Ни на турнире, ни после него. Неужели это как-то связано с местью фениксов огненной зари?» «О чем ты говоришь?» Переспросил я, пытаясь скрыть свое беспокойство. «Я не могу видеть всех связей судьбы», — странно, слегка, безумно улыбнулась девушка. «Но я думаю, что это будет правильно. К тому же предательство Сариндара и то, что он чуть не убил своего брата, это заставило меня взглянуть на многие вещи иначе». Она помолчала мгновение, словно собираясь с мыслями, а затем продолжила. «Я хочу загладить свою вину за сражение с Кассандрой». С этими словами Нера достала из складок своего плаща небольшой клочок бумаги и вложила его в мою руку. Ее пальцы были горячими, словно в лихорадке. Прощай, Дженри! сказала она. Возможно, мы еще встретимся, если подобное будет угодно небу. И прежде чем я успел что-либо сказать, Нера развернулась и ушла, растворившись в тенях ночного города. Я остался стоять, сжимая в руке загадочный клочок бумаги. Чувствуя, как вопросы роятся в моей голове. Только оказавшись в своей комнате, я, наконец, развернул бумагу. На ней было написано всего несколько слов. «Третья южная колонна. Когда все начнется, смотри на нее. Затем следуй за тем человеком». Я перечитал эти слова несколько раз, пытаясь понять их смысл, но они оставались такими же загадочными. «Что должно начаться?» «И кто такой тот человек?» Южная колонна, очевидно, одна из колонн на арене. Их много, но найти нужную не составит труда. Эти слова, с учетом, кем была эта девушка, могут оказаться важными в будущем. Я решил запомнить их, зная, что они могут пригодиться в самый неожиданный момент. По крайней мере, отбрасывать эту возможность в сторону точно не стоило. Сев на край кровати, я вспомнил о том небольшом светлячке, что вылетел из ЦИС салариса. Мои руки непроизвольно потянулись к пространственному карману, откуда я извлек предмет, который уже давно не давал мне покоя – кристаллическое яйцо. Когда я вытащил его, мои глаза расширились от удивления. Яйцо, которое раньше было размером с мой кулак, теперь выросло настолько, что едва помещалось в обеих ладонях. Его поверхность, гладкая и прохладная на ощупь, мерцала в тусклом свете комнаты, отбрасывая причудливые блики на стены. «Невероятно!» – прошептал я, поворачивая яйцо в руках. Но самым поразительным было не его увеличение в размерах. Внутри кристаллической оболочки я теперь мог ясно различить какую-то тень. Она двигалась, словно живое существо, заключенное в прозрачную темницу. Это зрелище заставило мое сердце забиться чаще. Теперь не оставалось сомнений. Это действительно было яйцо какого-то духовного зверя. Не успел я осознать всю важность этого открытия, как перед моими глазами возникли знакомые строки техники безоблачного неба. Особое редкое яйцо адаптируемого духовного зверя. Легендарное. Получено редкое огненное цы молодого феникса. Поглощено семь из семи видов ци. Яйцо на стадии подготовки к вылуплению. Все необходимые компоненты были получены. Для вылупления необходимо несколько дней. Я почувствовал, как волна необычного ощущения, исходящего от яйца, прокатилась по моему телу. Кто бы мог знать, что маленькое кристальное яйцо, которое я забрал с тела побежденного мной работорговца, окажется чем-то подобным. «Ци солнца!» – пробормотал я, вспоминая ослепительное сияние Салариса. «Конечно, это должно быть от легендарного меча. Но редкое огненная ци молодого феникса. Откуда она взялась?» Внезапная мысль заставила меня вздрогнуть. Сиэр, неужели у младшего брата Сариндара была какая-то редкая родословная, о которой никто не знал? Это могло бы объяснить, почему Саларис выбрал его в качестве нового владельца. Я медленно встал, все еще держа яйцо в руках. Его вес казался значительным, но не физически. Скорее, это был вес ответственности и потенциала, который оно в себе несло. «Семь видовцы!» – прошептал я, вглядываясь в глубины кристаллической оболочки. Вернее, шесть, но один был засчитан за два. Какое же существо может родиться из такого яйца? Будет ли оно опасно? Мои мысли кружились вихрем вопросов без ответов. Каким будет этот духовный зверь? Насколько он будет силен? И как его появление повлияет на мой путь возвышения? Я осторожно повертел яйцо в руках, наблюдая, как свет играет на его поверхности. Внутри тень продолжала свой таинственный танец, словно готовясь к скорому появлению на свет. «Что ж», — сказал я себе, глубоко вздохнув, — «когда придет время, тогда и будем разбираться». С этими словами я аккуратно убрал яйцо обратно в пространственный карман. Сейчас у меня были более насущные заботы. Турнир продолжался, и я должен быть в лучшей форме. Решив, что сон сейчас не принесет мне пользы, я сел в позу для медитации. Свиток с техникой, подаренная Кика, лежал передо мной, развернутый и готовый раскрыть свои секреты. Я вновь начал внимательно изучать каждый иероглиф, каждый символ, пытаясь проникнуть в суть этого мощного навыка. Ночь медленно уступала место утру, а я все глубже погружался в медитацию. В какой-то момент мне показалось, что я слышу шум волн и чувствую соленый запах муря, хотя знал, что нахожусь в комнате посреди города. Когда первые лучи солнца коснулись моего лица, я медленно открыл глаза. Несмотря на бессонную ночь, я чувствовал себя отдохнувшим и полным энергии. Но сюрпризы на этом не заканчивались. Видимо, эта лунная ночь была особенной, потому что едва закончил медитацию, техника безоблачного неба решила напомнить о себе. «Ваши меридианы полностью заполнены лунной ци». «Да уж, сколько мне потребовалось?» «Почти два года?» «Ваше тело преобразуется. Изучение первого шага техники лунного света завершено. Лунный меридиан открыт». Израсходуйте всю лунную Ци, чтобы очистить меридианы и подготовить их к изучению второго тома техники. Вот так и неожиданность. Но если подумать, то все встало на свои места. В последнее время я обходился своими силами, почти не используя лунную Ци, отчего ей удалось заполнить мои духовные каналы полностью. Видимо, недостающий фрагмент первого тома – это как раз про заполнение тела лунной Ци и открытие лунного меридиана. Вот только второго тома у меня нет. И, увы, судя по всему, придется хорошенько его поискать. А расходовать лунную ЦИ просто так я не собираюсь. Так что это может подождать удобного случая. Встав и потянувшись, я подошел к окну. Город уже просыпался. Улицы начинали наполняться людьми, спешащими по своим делам. Среди них я видел множество практиков, направляющихся к турнирной арене. Пора. Сказал я сам себе, чувствуя, как азарт и решимость наполняют мое сердце. Быстро приведя себя в порядок и проверив свое снаряжение, я вышел из комнаты».